Глава третья. Если мне не изменяет память, почти сразу после описанных выше событий я впервые почувствовала боль в бедре, а тем, что я на всю жизнь осталась калекой. После нашей прогулки в сопровождении мистера Грея я, кажется, ещё только раз ходила пешком и тогда уже заподозрила, хотя никому ничего не сказала, что для меня не прошёл даром смелый соскок с верхней ступеньки перелаза которые я по неосторожности совершила во время путешествия от усадьбы мистера Лейтема до Хенбери-Корта. С тех пор много воды утекло, и на всё воля Божья. Я не стану утомлять вас рассказом о том, какие мысли и чувства владели мной, когда я поняла, что за жизнь ожидает меня. О том, как часто я поддавалась отчаянию и хотела скорее умереть. Вы сами можете представить, каково это для здоровой, подвижной, деятельной, 17 девушки, девушке, жаждавшей преуспеть в жизни, чтобы, используя своё новое положение, помогать своим братьям и сёстрам. Каково в одночасье превратиться в беспомощного инвалида без всякой надежды на исцеление и чувствовать себя лишь обузой? Скажу только одно. Даже это великое, беспросветное горе подчас оборачивалось благословением. И главным подарком судьбы была доброта леди Ладлоу, взявшей меня на своё особое попечение. Теперь, на склоне лет, когда я целыми днями лежу совсем одна, прикованная к постели, мысли о ней согревают мне душу. Миссис Медликот оказалась превосходной сиделкой, и я навеки благодарна её светлой памяти. Однако там, где требовался не просто уход, ей бывало нелегко со мной. Я подолгу не могла унять горькие слёзы, боялась, что мне придётся уехать домой и спрашивала себя, что же будет, ведь моим домашним и без калеки несладко сладко живётся. К этому страху примешивались другие. От них гудела голова. Но далеко не все свои тревоги я могла откровенно высказать миссис Медликот. Она не знала иного способа утешить меня, кроме как незамедлительно принести мне что-нибудь вкусненькое или питательное. Искренне полагая, что чашка подогретого желе из телячьих копыт есть наилучшее средство от любых невзгод. «Вот, милая, покушайте», — приговаривала она. «Полно вам горевать по тому, чего уже не исправишь». Вероятно, убедившись, наконец, в бесполезности самого расчудесного съестного, она признала своё поражение. «Однажды я, хромая, сошла вниз, чтобы увидеться с доктором, которого провели в гостиную миссис Медликот. Комнату, сплошь уставленную буфетами со всевозможными припасами и сластями. Благодаря её неустанным трудам в доме всегда были лакомства, хотя сама она к ним не притрагивалась. А когда возвращалась к себе, сославшись на необходимость разобрать свои вещи, но с тайным намерением проплакать остаток дня, меня на полпути перехватил Джон Футманн посланный Миледи сообщить мне, что я должна сейчас же явиться в её будуар, приватную гостиную, расположенную, как я уже говорила, описывая свой приезд в Хенбери, в самом конце длинной анфилады. С того дня я туда больше не заходила. Когда Миледи звала нас почитать ей вслух, она садилась в своей тихой комнатке или кабинете, позади которого и находился её будуар. Должно быть, лица высокого звания не чувствуют потребности в том, что столь ценятся нами, нижестоящими. Я говорю о возможности уединиться. Мне кажется, в личных покоях Миледи не было помещения с одной единственной дверью. Каждая имело по меньшей мере две, а некоторые — три или четыре. Отчасти это объяснялось необходимостью держать под рукой прислужниц. При спальне — горничную Адамс, а при будуаре и кабинете миссис Медликот, которой предписано было сидеть в боковой комнате, примыкавшей к будуару Миледи. С противоположной стороны к нему примыкала общая гостиная и являться к госпоже по первому её зову. Чтобы яснее представить себе устройство дома, нарисуйте мысленно большой квадрат и разделите его чертой пополам. На одном конце черты будет парадный вход с главным холлом, на другом — задний вход с террасы, торцом упирающийся в старую крепостную стену из серого камня с низкой массивной дверью, некогда служившей по тайным ходам. За стеной располагаются службы и хозяйственный двор. Люди, приходившие к Миледи по делам, обыкновенно пользовались задним входом. Для самой Миледи это был кратчайший путь в сад из её личных покоев. Ей всего только нужно было пройти через комнату миссис Медликотт в малый холл, выйти на террасу, протянувшуюся до угла дома, повернуть направо и по широкой лестнице с низкими ступенями спуститься в прелестный сад с убегавшими вдаль лужайками, весёлыми цветниками, торжественными лаврами и прочими декоративными кустами, пышно-зелёными или усыпанными соцветиями. Ещё дальше высились деревья. Тут раскидистые вязы, Там ажурные лиственницы, чьи нижние ветви почти касались земли. Всё это великолепие было оправлено, так сказать, в тёмную раму лесов. В годы правления королевы Анны старый замок хотели перестроить, но на полную модернизацию денег не хватило. Поэтому новыми высокими окнами обзавелись только парадные покои, включая анфиладу гостиных и комнаты с видом на террасу и сад. Ко времени моего приезда в Хенбери даже новые окна успели состариться. Летом и зимой их обвивали одревесневшие побеги ползучей розы, жимолости и пираканты. Сноска. Анна Стюарт, английская королева, правившая с 1702 по 1714 год, дочь Якова II и племянница Карла II. Но вернёмся к тому дню, когда я с трудом доковыляла до покоев в Миледи, изо всех сил стараясь скрыть, что чуть не плачу от боли. Не знаю, догадалась ли она о моих мучениях. По её словам, она послала за мной, желая навести порядок в ящиках своего бюро, для чего ей нужна помощница. Миледи попросила меня, словно я делала ей одолжение, поудобнее устроиться в глубоком мягком кресле возле окна. К моему приходу всё было уже приготовлено — и скамейка под ноги, и столик у подлокотника. Возможно, вы удивитесь, отчего она не предложила мне сесть или лечь на диван. Ответ очень прост. Дивана в её комнате не было, хотя через день или два он там появился. Мне кажется, что и большое мягкое кресло принесли туда нарочно для меня. При нашем первом свидании Миледи сидела в другом, я его отлично запомнила — резное, с позолотой, увенчанное графской короной кресло. Однажды, когда Миледи не было в комнате, я решила из любопытства посидеть на нём, проверить, сильно ли оно стесняет движение, и нашла его страшно неудобным. Моё же кресло, которое я позже не только называла, но и считала своим — было до того мягкое и уютное, что тело поистине блаженствовало в нём. Несмотря на удобство моего кресла, в тот первый день, да и в последующий, пока всё было вновь для меня, я чувствовала себя довольно скованно. Однако надоедливая боль, из-за которой я постоянно пребывала в унынии, сама собой утихла, как только мы принялись извлекать из ящиков старинного бюро разные курьёзные вещицы. Многие из них вызывали у меня немое изумление. Зачем нужно было их сохранять? Скажем, какой-нибудь клочок бумаги с десятком написанных на нём обычных, незначительных слов. Или обломок хлыстика для верховой езды. Или невзрачный камень. Таких камней я могла бы набрать целый кулек во время любой прогулки. Теперь я понимаю, что во мне говорило невежество. «Ведь то были куски драгоценного мрамора», — объяснила Миледи, «из которого выкладывались полы во дворцах римских императоров. Давным-давно, когда она была ещё молоденькой девушкой и совершала большое путешествие по континентальной Европе, её родственник, сэр Хорасман, тогдашний не то посол, не то посланник во Флоренции, советовал ей сходить на поля, где крестьяне расчищали почву под посадку лука» и собрать все, какие попадутся, кусочки мрамора. Сноска. Хорос, Гораций, Манн. 1706-1786. Английский дипломат. С 1737 года до своей смерти возглавлявший британскую миссию при дворе тосканских герцогов во Флоренции. Она послушалась его и собранный мрамор хотела отдать в работу, чтобы ей сделали столешницу. Да так и не отдала. Камни, облепленные грязью с луковых полей, многие годы лежали в ящиках бюро. Однажды я предложила вымыть их с мылом, но Миледи сказала, «Ни в коем случае, ведь это земля Рима». Хотя, по-моему, грязь, она и есть грязь. А вот ценность других реликвий, Мне не нужно было объяснять. Я имею в виду локоны волос. При каждом имелась аккуратная памятная записочка, на которой Миледи всегда смотрела с великой печалью. Или же медальоны и браслеты с миниатюрными портретами, действительно крошечными в сравнении с теми, какие делают в наши дни. Оттого их по праву называли «миниатюрами». Иногда, чтобы разглядеть выражение лица или отдать должное искусству живописца, требовалось вооружиться микроскопом. Мне кажется, маленькие эмалевые портреты не отзывались в душе Миледи такой неизбывной болью, как упомянутые локоны волос. Оно и понятно, ведь волосы — частичка настоящей материи, оставшаяся от некогда живых и горячо любимых существ, к которым более уже не прикоснёшься которых нельзя ни обнять, ни приласкать, ибо они давно лежат в земле, обезображенные, неузнаваемые. За исключением, может быть, волос тех же самых, что в её скорбной коллекции. В конце концов, портреты всего лишь картинки, и люди на них не настоящие, при всём внешнем сходстве с оригиналом. Спешу оговориться, что это мои собственные домыслы. Миледи редко высказывала свои чувства. Во-первых, она принадлежала к титулованной знати, а люди её круга, по её же словам, говорят о своих чувствах только с равными себе, да и то лишь в особых случаях. Во-вторых, и здесь я вновь хочу поделиться с вами собственными размышлениями, она была единственным ребёнком в семье, наследницей солидного состояния и потому приучила себя больше думать, нежели говорить, как и подобает всякой хорошо воспитанной наследнице. В-третьих, она намного пережила своего мужа, и в годы её вдовства рядом с ней не было близкого человека одних с нею лет, с которыми её связывали бы общие воспоминания, минувшие радости и печали. Дольше других при ней состояла миссис Медликот, в некотором роде её подруга. К миссис Медликотт Миледи обращалась почти по-родственному и чаще, чем ко всем прочим домочадцам вместе взятым. Но та была по природе молчалива и не расположена к пространным ответам. В итоге больше других с леди Ладлоу разговаривала горничная Адамс. «Проведя со мной около часа за разбором вещей в бюро, Миледи объявила, что на сегодня наша работа окончена». К тому же подошло время её ежедневной прогулки в карете. Она оставила меня одну, а чтобы я не скучала, возле моего кресла по одну руку лежал том гравюр с картин мистера Хогарта. Не рискну приводить их названия, хотя Миледи определённо не видела в них ничего зазорного. А по-другую, на аналоэ, её огромный молитвенник, раскрытый на вечерних псалмах для чтения в тот день. Сноска. Уильям Хогарт, 1697-1764, английский художник, автор популярных сатирических циклов картин и гравюр. «Мельком взглянув на приготовленные для меня книги, я нашла себе иное развлечение и начала с любопытством осматривать комнату». Стена с камином была вся обшита дубовыми панелями, уцелевшими от старого убранства дома, тогда как другие стены были оклеены расписными индийскими обоями с изображениями птиц, зверей и насекомых. На панелях и даже на потолке теснились гербы различных семейств, с которыми Хенбери породнились через брак. Интересно, что в комнате почти не видно было зеркал. А между тем прапрадед Миледи, служивший послом в Венеции, привёз оттуда множество зеркальных пластин, и одна из парадных гостиных, богато отделанная зеркалами, так и называлась — зеркальная зала. Зато в изобилии имелись фарфоровые вазы всех форм и размеров, как и фарфоровые чудища или башки, на которых я не могла смотреть без содрогания, хотя Миледи, кажется, чрезвычайно ими дорожила. Срединная часть узорного паркета, набранного из дерева редких пород, была покрыта толстым ковром. Двери располагались одна против другой и состояли из двух тяжёлых створок, разъезжавшихся в стороны по вделанным в пол медным желобам. Ковёр не позволял установить обычные распашные двери. В комнате было два высоких, почти под потолок, но очень узких окна и под каждым имелась глубокая ниша с сиденьем. В воздухе разливалось благоухание, частично от цветов за окнами, частично от стоявших внутри огромных ваз ароматниц, называемых папури. Миледи очень гордилась своим умением подбирать ароматы. «Ничто так не выдаёт породу, как тонкое обоняние», — уверяла она. «При ней мы никогда не упоминали о мускусе». Все в доме знали о её отвращении к этому запаху и о том, что за неприязнью к нему скрывалась целая теория, будто бы всякий аромат животного происхождения не обладает изысканной чистотой и не может доставить удовольствие человеку благородной крови, потому что в его семье из поколения в поколение прививалась тонкость чувств». «Посмотрите», — говорила она, — «как охотники выводят породу собак с особо острым нюхом и как эта способность передаётся от одного поколения животных к другому. Не станем же мы подозревать собак с чутким носом в фамильной спеси и по хвальбе потомственными привилегиями. Наследственный дар — не фантазия». Так вот, в Хенбери-корте о москусе никто не заикался. Под запретом были также бергамот и полынь, несмотря на свою, несомненно, растительную природу. Сноска. Здесь имеется в виду монарда — травянистое растение с запахом апельсина-бергамота, известное в Англии под названием «дикий бергамот» или просто «бергамот». Два этих запаха Меледи считала вульгарными. Если она приглядывалась к молодому человеку, Скажем, узнав, что тот сватается к её служанке и видела, как он в воскресенье выходит из церкви с веточкой одного из упомянутых растений в петлице, лицо её омрачалось. Сноска. Растения с сильным резким запахом иногда использовались прихожанами как средство от дремоты во время длинных церковных проповедей. Ей уже чудился любитель грубых удовольствий. Я даже не исключаю, что из любви к острым ароматам Миледи делала вывод о наклонности к пьянству. Однако вульгарные запахи не следовало путать с банальными. К банальным ею относилась фиалка, гвоздика, шиповник, а также роза и резида в саду на клумбе или жимолость в тенистых аллеях. Украсить своё платье любым из этих цветков вовсе не означало проявить дурновкусие. Сама королева, восседая на троне, возможно, не отказалась бы приколоть себе на грудь душистый букетик. В пору цветения гвоздик и роз каждое утро на стол Миледи ставили вазу со свежими цветами. Среди наиболее стойких запахов Миледи отдавала предпочтение лаванде и медовнику в виде натуральных сухих смесей, а не готовых экстрактов. Лаванда напоминала ей о старых обычаях, о скромных деревенских полисадниках и их хозяевах, которые с поклоном подносили ей синие пучки лаванды. Медовник же рос в дикой природе, на лесистых склонах с лёгкой почвой и чистым воздухом. Дети бедняков ходили собирать для Миледи это растение и за свои труды всегда получали от неё блестящие новенькие пенни. Каждый год в феврале Милорд, её сын, присылал ей мешочек пенни, только что отчеканенных на лондонском монетном дворе. Розовое масло Миледи с трудом выносила. Оно ассоциировалось у неё с лондонским Сити и купчихами. Чересчур приторный, навязчивый, тяжёлый запах. По той же причине она не жаловала ландыши. С виду ландыш бесспорно прекрасен. Миледи никогда не скрывала своего восхищения. В нём всё изысканно. Цвет, форма. Всё кроме запаха. Слишком крепок. Великая наследственная способность, которой так гордилась Миледи и гордилась не зря, ибо я ни у кого больше не наблюдала столь тонко развитого обоняния. Наглядно обнаруживалось в том, что Миледи могла своим чутким носом уловить нижнейшую ноту аромата, поднимавшегося от грядки садовой земляники поздней осенью, когда листья сохнут и отмирают. Одной из немногих книг в «Комнате Миледи» был томик беконовых опытов. И если бы вам вздумалось взять его в руки и раскрыть наугад, вы непременно попали бы на эссе о садах. Сноска. Эссе «Опыт о садах» входит в книгу «Опыты и наставления нравственные и политические» 1625 года английского философа, учёного и государственного деятеля Фрэнсиса Беккона. 1561-1626 «Послушайте, — говорила бывала миледи, — что пишет великий философ и государственный муж? За ней, чуть выше он упоминает фиалку, моя милая, можно назвать розу маховую. Помните тот большой куст на углу южной стены под окнами голубой гостиной? Это и есть маховая или мускусная роза» прозванная ещё розой Шекспира. Ныне она почти перевелась в нашем королевстве. Но вернёмся к лорду Бекону. И земляничный лист, который пахнет особенно сладко, когда увядает. Сноска. Наиболее известное упоминание маховой или мускусной розы «Маск Роуз» у Шекспира. В описании ложа Титании в пьесе «Сон в летнюю ночь». Акт 2, сцена 1. В переводах Лозинского и Щепкиный куперник. «Мускатная роза». Так вот, представители рода Хенбери всегда умеют распознать этот упоительный, нежный, сладостно-свежий земляничный дух. Видите ли? Во времена лорда Бэкона не заключалось столько браков между королевским двором и Сити, как в последующие, начиная с правления его величества Карла II, который вечно страдал от нехватки денег. Но в эпоху королевы Елизаветы родовая английская знать была ещё совершенно отдельной людской породой. Никто ведь не спорит, что ломовые лошади, пусть и очень полезные на своём месте, не то же самое, что чистокровный Чилдерс или Эклипс, хотя все они принадлежат к одному виду животных. Сноска. Карл II, правивший с 1660 по 1685, Елизавета I, правившая с 1558 по 1603 год. Точно так же те из нас, в ком течёт славная древняя кровь, отличаются от прочих людей. Следующей осенью, моя милая, непременно испытайте себя. Сможете ли вы услышать дивный аромат засыхающих листьев в садовой земляники? Как-никак, в ваших жилах есть толика крови Урсулы Хенбери, и это даёт вам надежду. Но в октябре, сколько бы я ни принюхивалась, всё было впустую. И Миледи, не без волнения ожидавшая, чем закончится наш маленький опыт, отбраковала меня как негодный гибрид. Не скрою, я тяжело переживала свою неудачу, особенно когда Миледи, словно для того, чтобы подчеркнуть своё превосходство, приказала садовнику посадить земляничную грядку у той стороны террасы, куда смотрели её окна». Но я опять перескакиваю с места на место, нарушая последовательность событий по мере того, как мне вспоминается то одно, то другое. Остаётся надеяться, что на старости лет я всё же не уподобилась небезызвестной миссис Никльби с её бессвязными речами. Сноска. Миссис Никльби — недалёкая, взбалмошная матушка главного героя романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби», 1839 год. Книжку про похождения мистера Никольби мне в детстве читали вслух. Мало-помалу я стала все дни проводить в будуаре Миледи. Иногда подолгу сидела в своём покойном кресле с каким-нибудь тонким шитьём для неё. Или расставляла по вазам цветы, или раскладывала старые письма по разным стопкам в соответствии с почерком, чтобы затем Миледи легче было навести в них порядок какие уничтожить, а какие сохранить, в ввиду её неминуемой смерти. Когда в комнате поставили диван, Миледи нередко приказывала мне лечь и отдохнуть, если видела, что я внезапно побледнела. Ещё я каждый день, превозмогая боль, совершала короткую прогулку по террасе. На этом настаивал доктор, и я подчинилась в угоду Миледи. Пока я своими глазами не увидела изнанку повседневной жизни гранд-дамы, жизнь это рисовалась мне нескончаемой чередой забав и удовольствий. Не знаю, как другие титулованные особы, но Миледи не терпела праздности. Начать с того, что она должна была постоянно вмешиваться в управление обширной вотчиной Хенбери. В своё время имение было заложено а вырученные за него деньги пошли на улучшение шотландских владений покойного Милорда. Однако Миледи непременно желала выплатить долг по закладной, дабы после её смерти Хенбери-Корт без каких-либо обременений унаследовал её сын, тогда уже носивший титул графа Хенбери. Полагаю, в её глазах сей титул, хотя и доставшийся ему по женской линии, весил больше, чем титул лорда Ладлоу, вкупе с ещё пятью или шестью другими, менее значимыми. Для того, чтобы освободить имение из залога, требовалось вести хозяйство умно и осмотрительно. И леди, не жалея сил, старалась во всё вникать сама. У неё имелся гроз с вертикально расчерченными страницами, на каждой по три столбца. В первый заносились дата и имя арендатора, обратившегося к ней с письмом по какому-то делу. Во втором кратко излагалось содержание письма, которое обыкновенно сводилось к той или иной просьбе. Однако продираться к просьбе нужно было через такие дебри совершенно излишних слов, несусветных разъяснений и пустых оправданий, что управляющий мистер Хорнер Недаром сравнивал это занятие с поиском иголки в стоге сена. Так вот, во втором столбце помещалась та самая иголка, очищенная от словесной шелухи. И миледи, просматривая на утро свежие записи в гросбухе, сразу могла ухватить суть обращения просителя. Иногда она требовала показать ей исходное письмо. Иногда просто отвечала да или нет. Нередко посылала за очками и документами, которые внимательно изучала вместе с мистером Хорнером на предмет соответствия некоторых просьб, к примеру, о разрешении вспахать пастбище, условиям договора аренды. По четвергам с четырёх до шести часов по полудни она принимала арендаторов лично. Утренние часы больше устроили бы Миледи, если говорить о её персональном удобстве. И, насколько мне известно, в былые времена эти приёмы, аудиенции на языке Миледи, всегда происходили до полудня. На призывы мистера Хорнера вернуться к прежней практике Миледи отвечала, что для фермера это означало бы потерять целый день, ведь ему нужно было бы прилично одеться и до обеда забыть про работу. У себя дома Миледи желала видеть своих арендаторов одетыми, как на праздник. Возможно, она не проронила бы ни слова, просто медленно вынула бы очки, молча водрузила их на нос и смерила бедолагу в грязных обносках таким строгим, осуждающим взглядом, что надо было обладать поистине крепкими нервами, чтобы не вздрогнуть и не уразуметь в тот же миг. «Как ты не беден!» Прежде чем в следующий раз показаться в приёмной её светлости, научись пользоваться водой и мылом, иголкой и ниткой. По четвергам для арендаторов из дальних мест в столовой для прислуги накрывали ужин, к которому приглашались и все иные приходящие. Хотя время дорого, — говорила Миледи, — и после беседы с ней у них остаётся не так уж много часов для работы, люди нуждаются в пище и отдыхе. И она сгорела бы со стыда, если бы затем и другим они отправлялись в трактир «Атакующий лев», ныне переименованный в герб Хенбери. За ужином арендаторы могли вдоволь пить пиво, а когда еда была убрана, перед каждым из сидевших за столом ставили кружку доброго Эля, и старший из них, встав с места, провозглашал тост за здоровье мадам. После Эля гостям полагалось разойтись по домам. Во всяком случае, других бодрящих напитков не подавали. Арендаторы называли Миледи не иначе, как мадам. Для них она была в первую голову замужняя наследница владений и титула Хенбери и только потом вдова лорда Ладлоу, о коем ни сами они, ни их предки ничего не знали. Более того, имя покойного лорда вызывало у них глухое неодобрение, истинную причину которого — Сознавали лишь те немногие, кто понимал, что означало взять суду под залог имение и потратить деньги мадам на обогащение худых шотландских угодий милорда. Я совершенно уверена постоянно находясь, так сказать, за кулисами и пользуясь возможностью многое видеть и слышать, пока сама неподвижно сидела или лежала в комнате Миледи, связанной открытыми в течение дня дверями с соседней приёмной, где леди Ладлоу обсуждала дела с управляющим и давала аудиенции своим арендаторам. Так вот, повторю, я уверена, что мистер Хорнер про себя тоже досадовал на злосчастный залог, съедавший уйму денег». И, вероятно, когда-то он всё же высказал свои мысли Миледи. В её обращении с ним ощущался лёгкий холодок обиды, а в его покорной почтительности — признание вины, хотя временами его несогласие вновь прорывалось наружу. Это случалось каждый раз, когда нужно было платить процент по закладной или когда Миледи снова и снова отказывалась тратить деньги на свои личные потребности что мистер Хорнер считал абсолютно необходимым и приличествующим ей как наследницы Хенбери. Её допотопные громоздкие экипажи не шли ни в какое сравнение с усовершенствованными повозками окрестных аристократов. Мистер Хорнер мечтал бы заказать, наконец, для Миледи новую карету, Под стать экипажем были и лошади, уже выслужившие свой срок, а между тем лучшие жеребцы с конюшнями леди продавались за наличные, ну и так далее. Милорд, её сын, возглавлял посольство в какой-то иностранной державе, и мы все гордились его блестящими успехами. Однако высокое положение предполагает большие расходы, И Миледи скорее согласилась бы сесть на хлеб и воду, чем просить сына помочь ей выкупить поместье из заклада, при том, что это было бы только в его интересах. И я замечала, что со своим верным и неизменно почтительным управляющим Миледи говорила иногда строже, чем с другими, угадывая, вероятно, его молчаливое несогласие с распределением доходов от родового имения Хенбери. Слишком дорого, на его взгляд, обходилось ей поддержание земель и статуса графа Ладлоу. Покойный лорд, супруг Миледи, был моряк и любил жить широко, как многие моряки, если верить слухам. Сама я моря даже близко не видала. Однако же и о выгоде своей не забывал. Так или нет, теперь неважно. Миледи любила его и чтила его память, всегда с теплотой отзываясь о муже, которого, без сомнения, высоко ставила. Мистер Хорнер, родившийся в имении Хенбери, поначалу служил стряпчем у одного поверенного в Бирмингеме и за несколько лет городской жизни многое понял в современном устройстве общества. И хотя все свои знания он употреблял исключительно на благо Миледи, она инстинктивно противилась любым новым веяниям. А в некоторых сентенциях управляющего ей чудился отвратительный привкус торгашества и корысти. Думаю, она охотно вернулась бы к первобытной системе хозяйствования без всякого участия денег, жила бы тем, что производится на её земле, а излишки продукции обменивала бы на другие необходимые вещи. По выражению Миледи, мистер Хорнер заразился новомодными воззрениями. Нынче их, правда, сочли бы безнадёжно устаревшими. Так или иначе, некоторые идеи мистера Грея произвели на ум мистера Хорнера действие, сравнимое с действием искр, упавших на паклю. Несмотря на то, что упомянутые джентльмены в своих рассуждениях двигались, так сказать, из разных отправных точек. Мистер Хорнер хотел, чтобы каждый живущий на этом свете был человеком полезным и деятельным, и чтобы как можно больше полезной деятельности способствовало процветанию земель и рода Хенбери. Вот почему он подхватил модный призыв к образованию мистер Грея не слишком заботила, заботила слишком мало, по мнению мистера Хорнера, как обстоят дела на этом свете и какое положение тот или иной человек или семейство занимает в нашем земном мире. Он желал приуготовить каждого к миру грядущему, для чего необходимо понять и принять определенные доктрины веры, а значит, человек должен хоть что-то знать об этих доктринах. Вот почему мистер Грей ратовал за образование. Мистер Хорнер всегда с волнением ждал от ребёнка ответа на следующий вопрос из катехизиса. «В чём заключается твой долг перед твоим ближним?» Сноска. Ответ. «В том, чтобы возлюбить ближнего своего, как самого себя, и поступать с другими так, как хотел бы, чтобы и со мной поступали». Тогда как мистер Грей больше всего хотел бы услышать прочувствованный ответ на вопрос «Что такое внутреннее и духовная благодать?» Сноска. Ответ. Смерть для греха и новое рождение для праведности. Тем самым, будучи рождённым во грехе и по природе своей детьми гнева Божьего, мы становимся детьми благодати. А леди Ладлоу, проверяя по воскресеньям наши знания катехизиса, особенно низко склоняла голову, когда звучал ответ на вопрос «В чём заключается твой долг перед Богом?» Сноска. Ответ. «Верить в него, бояться его» и любить Его всем сердцем, всем помышлением, всей душою и всеми силами, поклоняться Ему, благодарить Его, всецело полагаться на Него, призывать Его, чтить Его святое имя и Его Слово и верно служить Ему во все дни жизни моей. Ту пору, о которой я вам рассказываю, вопросы мистера Хорнера и мистера Грея чаще всего оставались без ответа. Тогда в Хенбери ещё не было воскресной школы, и мистер Грей страстно желал исправить этот недостаток. Мистер Хорнер смотрел дальше. Он надеялся, что в недалёком будущем здесь откроют полноценную общеобразовательную школу, которая готовила бы толковых работников для пользы имения. Миледи слышать не хотела ни о какой школе. В её присутствии даже отчаянный смельчак не посмел бы обмолвиться о подобных планах и мистер Хорнер решил тайком научить какого-нибудь способного, смышлённого мальчика чтению и письму, чтобы со временем воспитать себе помощника. Из всех деревенских мальчишек самым подходящим для этой цели показался ему сын Джоба Грексона, хотя из всех он был самый грязный и оборванный. Однако именно на него пал выбор мистера Хорнера. А затея своего управляющего Миледи не ведала ни сном, ни духом. Она никогда не слушала сплетен. Да и как бы она их услышала, если никто не смел первым заговорить с нею и только ждал её вопросов? Пока не случилось одно происшествие, о котором я вам сейчас и поведаю.